Если же кто вкушал от воды, на того нападал темен облак бесовских мечтаний, становился тот человек людей-ненавистником, скорым на гнев, на свару и на пролитие крови. Таковы в старые годы бывали в Фатьянке бесовские позоры и дьявольские наваждения. Когда свет Христового учения осиял живущих в стране той, Неведомо от Коль пришел свят муж, преподобный отец Фатин. Срубил он у поганого ключа келью и стал пребывать в ней пустыно-жительно. Постом и молитвой отогнал он супротивную силу, и поганое место стало святым. Гласит предание, и в старинных записях так записано, когда отец Фатин впервые пришел в Бесовскую долину, И, приступя к поганому ключу ради утоления жажды, осенил его крестным знамением, возгремела в высоте Слова Божие, Пала на землю из ясного неба полючая молонья, и в мелкие куски расщипала криковистый дуб. Поганый ключ в один миг иссяк, и возле него из-под камня хлынул иной поток, цельбоносный, и назвали его святым ключом. С того дня просвещенные евангельским светом люди, едиными усты и единым сердцем о преподобном Фатине исповедовали, воистину Божий человек сей. Преподобный Фатин жил сначала один на святом ключе. Девясь знамением, бывшим при его пришествии, никто из окольных не смел приближаться к нему. Великим и чудным казался им преподобный, а он, проходя подвиг безмолвия, тщательно людей избегал, С кем, бывало, не встретиться, падает ниц и лежит на земле, пока от него удаляться. Многие годы прошли в таком от людей отчужденье. Потом, умолен, будучи слезными мольбами народа, да укажет ему прямой путь к правой жизни и к вечному спасению, паче же, памятуя словеса Христовы, грядущего ко мне не и ждену, стал отец Фатин на дух принимать приходивших. Низенький, сгорбленный, венцом седин, украшенный старец, в белом, как снег, балахончике, в старенькой епетрохиле, с коротенькой ветхой монотейкой на плечах, с холщовой листовкой в руках, день и ночь допускал он к себе приходящих, каждому давал добрые советы, утешал, исповедовал, приобщал запасными дарами и поил водой святого ключа. Как море-океан от концов до концов земли разливается, так слава об отце Фатине разнеслась по близким местам и по дальним странам. По малому времени в его долине поселились искавшие спасения благочестивые люди, и возникла невеликая обитель иноков. Не желая пребывать на многолюдстве, скрылся преподобный неизвестно куда, но с ряду пятнадцать годов приходил к ученикам своим на Пасху и дни живота скончал между ними в святозарную ночь воскресенья. По завету преподобного братья предала его тело земле возле святого ключа и над могилой поставила часовенку. По кончине Фатина насельники долины один по другому по разным местам разбрелись, Но святое место пока не оставалось пусто. По челобитью властей Троицы Сергиева монастыря Фатинова пустынь была приписана к их обители, а по времени окрестные села, деревни, леса, пожни, рыбные ловли, бобровые гоны были даны из дворцовых властей тому же монастырю на помин души царя Михаила Федоровича. А притч того, разных чинов люди, владевшие землями и селами вокруг Фатьянки, отдавали их в дом живоначальные троицы на помин родительских душ. Так достались богатейшему в России монастырю и Орехово поле, и Рязановый пожний, и Тимохин бор, и самое село Мершень с деревнями. Монастырские власти о селах и угодьях родили больше, чем о Фатиновой пустыне, и с той поры, как в Мершене завелись васианы Варламы да От обители преподобного только и остались ветхая часовенка с гробницей, дечан с цельбоносной водой.